«Видите ли, однажды я действительно встретил человека, который слышал...» «А я однажды жил в таком заколдованном доме», — прервал меня Джеймс. У Джеймса Родмина большой недостаток. Он не умеет и не любит слушать. Вероятно, это профессиональное свойство. Джеймс пишет детективные романы и не терпит противоречий, как и его герой. «Это удовольствие», — продолжал Джеймс.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 Лай действовал на Джеймса, гораздо сильнее, чем стук в дверь на Лестера Геджи. Тихо, как пантера, он шагнул к камину, снял с полочки китайского башка с надписью «Привет из Клактона» и подкрался к окну. В это время снаружи донесся чей-то голос. «Тибо, прочь с дороги!» И короткий визгливый лай, совершенно не похожий на лай Уильяма. Уильям был какой-то помесью овчарки, сеттера, бультерьера и дворняшки, и лаял басом, как большой цепной пес. Джеймс высунулся в окно. На веранде стояла девушка в голубом платье, держа на руках маленькую белую собачонку, спасавшуюся от невоспитанного Уильяма, который вообще считал, что все в мире создано для его пасти. Кость, сапог, палка, камень, шина, велосипеды. Уильям не делал между ними большого различия. Он даже предпринимал тщетные попытки сгрызть останки гипсового Иосифа, проповедующего перед фараоном. Сейчас Уильям явно намеревался растерзать собачонку. «Уильям!» — крикнул Джеймс. Пес покосился на него. Помахал хвостом и настойчиво продолжал наседать на девушку. «Ах!» — воскликнула девушка. «Этот пес напугал бедняжку Тато». Джеймс выскочил в окно.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 Он показался агенту худее и бледнее обыкновенного. «Может быть, мы пройдемся пешком? Мне нужно с вами серьезно поговорить». Маккинон согласился, и Джеймс, при виде его сильной и уверенной фигуры, почувствовал некоторое облегчение. Маккинон был угрюмый, плотный человек. При встрече с ним редакторы смущенно теребили галстуки и соглашались на все его условия. Эндрю МакКиннона никак нельзя было заподозрить в сентиментальности. Четно расточали ему поэтессы и романистки свои улыбки. Он оставался холоден и непоколебим. «Ну, — суродман, сказал МакКиннон, — Продр и Викс приняли ваши условия. Я хотел вам об этом написать, но получил вашу телеграмму. Пришлось-таки мне с ними повозиться, но мы сошлись на двадцати процентах с первого издания, двадцати пяти со второго и двухстах фунтах аванса в день выхода из печати. «Э -э — Хорошо. — рассеянно сказал Джеймс. — Хорошо. — Кстати, Мак, вы помните мою тетку Мисс Лейлу МакПикней? Еще бы, я всю жизнь был ее агентом. — Тогда вы должны знать, что за дребедень она писала. Автор.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 Решил, что мы жестоко обошлись с Продером и Виксом. У Викса только что оправилась от болезни жена. Друг мой, можем ли мы притеснять человека, у которого такое горе? Нет, я возьму обратно договор и переделаю его на 12% и без аванса. Что? Но вы на этом не потеряете. Родман. нет-нет, вы не будете в убытке.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 Ей нельзя двинуться в течение, ну, скажем, нескольких недель. «Недель — Недель! — воскликнул Джеймс. — Да, недель. Если хотите, то и месяцев. Доктор Игри ткнул Родмана в живот. — Желаю вам удачи, молодой человек. Джеймс испытал легкое облегчение, когда доктор споткнулся о Уильяма, растянулся и поломал стетоскоп.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 «Ей нужен добрый, положительный муж средних лет, чтобы любить и беречь ее!» Полковник благодарно улыбнулся и покачал головой. «Это Донкихотство, милый мой. Очень мило с вашей стороны так говорить, но нет-нет. Да-да, нет-нет». Полковник крепко пожал руку Джеймсу и пошел к двери. «Вот все, что я хотел сказать вам, Том. Джеймс.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 Джеймс вылетел из столовой, схватил шляпу и палку и пошел по саду. Голова его пылала. — Ах, тетка, тетка! Это совсем в ее духе пожилой пекун, отказывающийся от личного счастья в пользу молодого человека. Но с какой стати он, Джеймс, должен быть козлом отпущения? Почему именно он должен пасть с жертвой заколдованного коттеджа?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 Жил он одиноко в своем маленьком коттедже. Он замолчал. «Неужели он, Джеймс Родман, несет такую чепуху?» «Ну?» — прошептала девушка. Но однажды в его жизнь вошла неизвестно откуда появившаяся маленькая фея. Она... Джеймс опять замолчал, но на этот раз уже нет стыда за свои слова. Скатерть зашевелилась, и Джеймс от неожиданности вылил горячий чай себе на колени. «Ой!» — закричал он, вскакивая. Стол закачался и с грохотом повалился на бок, обнаружив Уильяма, подкрадывающегося к Тато. Бросив на него взгляд беспредельного ужаса, Тато поджал пушистый хвост и, повернувшись, спустился на утек. Он, стремглав, летел к калитке, Уильям свирепо мчался за ним. Роза Мейнард вскочила. — О, спасите ее! — воскликнула она. Джеймс бросился за собаками. Тато бежал впереди, за ним Уильям позади Джеймс. Они выбежали на улицу и помчались мимо риги фермера Брикета, мимо коровника фермера Джилса Мимо трактира виноградная лоза с продажей табака и крепких напитков, и когда они завернули в переулок за курятником фермера Робинсона, Тато нырнул в узкую сточную трубу. «Вильям!» — ревел Джеймс, галопом приближаясь к месту происшествия. Он на мгновение замедлил ход, чтобы сломать ветку акации. Уильям метался у трубы, царапал землю, лаял так, что в трубе эхо гудело, Потом кинулся навстречу Джеймсу. В глазах его светилась любовь и преданность. Быстро вскинув Джеймсу лапы на плечи, он трижды лизнул его в губы. И в этот момент пелена спала с глаз Джеймса. — Вильям, — бормотал Джеймс, — славный пес! Ты ведь знал, когда нужно было прервать наш разговор, правда? Джеймс выпрямился. «Вперед, Уильям!» — сказал он твердо. «Еще четыре мили, и мы будем на станции. А если прибавить ходу, то поспеем на экспресс, идущий без остановки до Лондона». Уильям посмотрел ему в глаза. И Джеймсу показалось, что пес его понял. Джеймс обернулся. Из-за деревьев сада крыша жасминного домика Краснело, как глаз дракона. Джеймс свистнул Уильяма и быстро пошел к станции.